Короткие рассказы для детей. История 86. Кровь Иисуса Христа сына его очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна. Первая глава, 7 стих. В небольшом провинциальном городке жила одна семья. Случилось так, что отец этой семьи очень тяжело заболел. Каждый день его посещал врач и давал различные лекарства. Но состояние отца все ухудшалось. Спустя некоторое время врач сказал жене больного. «Я должен вам сообщить, что ваш муж скоро умрет». Я не вижу никакой надежды на выздоровление. В таких случаях медицина не может помочь. Когда отец уже совсем ослаб, он подозвал свою жену. «Прочитай мне что-нибудь еще из Библии». Она прочитала из первого послания Иоанна следующий стих. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его» очищает нас от всякого греха. Муж взял руку своей жены и сказал, «Как хорошо, что это написано в Библии!» «Да», — ответила жена со слезами на глазах, «Прочитай, пожалуйста, это место еще раз». Она вновь прочитала. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого Греха. Муж поднял руку и попросил слабым голосом «Возьми вот мою руку и положи ее на то место, где это написано». Она исполнила его желание, и больной снова попросил «Прочитай мне, пожалуйста, эти слова еще раз». И жена внятно прочитала «Кровь Иисуса Христа, Сына Его». «Очищает нас от всякого греха». Потом умирающий прошептал, «Сегодня ночью я видел дивный сон о том, как Бог открыл большую книгу, в которой было написано мое имя. Затем Господь взял еще одну книгу. Это была маленькая книга моей жизни, в которой были написаны все мои мысли, слова и дела» но в ней не было написано ничего того, чтобы меня осуждало, потому что Иисус Христос все мои грешные мысли, грешные слова и грешные дела Своей кровью изгладил из этой книги. Скоро я буду с Господом Иисусом Христом, ведь я должен умереть». Собрав последние силы, он продолжил, «Если кто-нибудь спросит, как я умер, то скажи, что я умер с верой в Слово. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Он положил свою руку на кровать, голова его бессильно склонилась на бок, и больше он уже не открывал своих глаз. «Иисус Христос воскрес». Он не остался в гробе. он жив. К сожалению, мы не можем увидеть его плотскими глазами. Он еще не видим для нас, поэтому Иисус Христос и сказал своему ученику Фоме, что блаженны не видевшие и уверовавшие. Давайте мы поблагодарим дорогого Спасителя за то, что он воскрес. Через его смерть и воскресение мы имеем надежду. На вечную жизнь Своей кровью Он искупил нас от греха.